Глава 6. Действуйте спонтанно. Всплеск славы. «Не думай, просто делай». Гораций. В 1968 году Энди Уорхол сказал свою знаменитую фразу. «В будущем каждый человек получит свои 15 минут славы». Эта фраза очень быстро стала крылатой. Я, как большинство людей, не надеялась даже на несколько секунд всеобщего внимания, но это все же случилось. Мы были на борту экспедиционного круизного судна National Geographic Explorer и держали путь в Антарктику. На корабле находилось 148 пассажиров и 100 членов экипажа. Пассажиры были в восторге от открывающихся видов. Высеченные из-за льда глыбы высотой с двадцатиэтажное здание — покрытые снегом горные вершины и ледники. Моторные лодки, которые именовались зодиаками, перевезли нас через заледеневшее море. Мы могли полазать по заснеженным горным цепям и подойти к пингвинам, которые переваливались с лапы на лапу, как дряхлые старички. По морскому берегу были рассеяны огромные тюлени. На наши куртке тяжелыми хлопьями валил снег, а в лицо врезался морозный воздух. Как и другие пассажиры, мы с мужем спокойно исследовали окрестности и наслаждались умиротворенностью, царившей на Белом континенте. Однажды утром мы увидели объявление. В 12.30 всех желающих приглашали совершить прыжок в океан. Лицо мужа просияло. Он явно был не прочь поучаствовать в этой безумной затее. А к моему горлу подступила паника. В голове промелькнули сотни причин того, почему не стоит идти на это безрассудство. «Даже не думай», — заявила я. «Тут сказано для новичков. Мы уже стары для таких забав. Вода ледяная. Я боюсь высоты и не очень-то хорошо плаваю». На самом деле всё было проще. Я жуткая трусиха. По лицу моего мужа было видно, что мой протест не пробил брешь в его стене его растущего энтузиазма. «Мало того», — ныло я, — «это означает, что мне придется носить купальник на людях, и все пассажиры в лодке будут пялиться на мое толстое морщинистое тело». Муж обнял меня и одарил любящей улыбкой. «Другого шанса у нас не будет», — настаивал он. Мой протест медленно ослабевал. Мое решительное «даже не думай» сменилось неуверенным «может быть». В конце концов... Я глубоко вздохнула, собрала свою волю в кулак и заставила себя сказать, изображая энтузиазм. «Хорошо, давай попробуем!» Трясясь от страха, мы вместе с другими участниками собрались на нижней палубе в помещении, которое называется «Грязевая комната». Я посмотрела на группу. Бесстрашный подросток, у которого явно зашкаливал тестостерон, объявил, что пойдет первым. Девушка, немногим старше двадцати, В бикини, которая едва прикрывала ее стройное тело, тоже шагнула вперед. У ее молодого человека были трусы марки Спидо и плавательные очки — верный признак того, что знал, куда шел. Остальные несколько человек были разного возраста, от совсем юных, пышащих энергии, до людей средних лет, которые смеялись и шутили. Мы, пара восьмидесятилетних очевидно, были самыми старшими, почетными гражданами группы. И вот молодёжь погрузилась в океан. Настал наш черёд. Дрожа на арктическом воздухе и пытаясь не думать о том, чем нам грозит погружение в ледяную воду, мы прошли через дверной проём и сели в зодиак, с которого нам предстояло прыгнуть. Мы встали на край колышущейся на воде лодки и на долю секунды взглянули на бурлящую ледяную воду внизу. Ноги были словно ватные, но идти на попятную было уже поздно. Мы взялись за руки... заглотнули побольше воздуха и нырнули в холодный океан. Казалось, прошла целая вечность, прежде чем мы вынырнули на поверхность и поплыли к платформе безопасности. Вытирая глаза от солёной воды, мы поковыляли в грязевую комнату. К счастью, нас, дрожащих всем телом, похожих на фруктовый лёд, поджидали полотенца и халаты. Стуча зубами и хохоча, я победно заявила. «Не могу поверить, что я сделала это!» На верхней палубе пассажиры собрались поглазеть на происходящее и пофотографировать безумных ныряльщиков. В тот день я заполучила свои 15 минут славы. Мы были в центре всеобщего внимания. Должна признаться, что я упивалась их восхищенными возгласами. «Вы есть те двое, которые прыгнули вместе, держась за руки?» «Как романтично! Было холодно? Вы испугались?» «Подумать только! Что скажут ваши дети?» «Браво!» В вашем возрасте даже не верится. Но больше всего мне польстило. Смелости вам точно не занимать. Теперь в моем банке воспоминаний хранятся 15 минут славы, которые останутся со мной на всю жизнь. У меня нет желания прыгнуть с парашютом или полетать на тарзанке, чтобы снова отличиться. Во мне все еще силен инстинкт самосохранения. Мне хватило одной безумной выходки, но всплеск славы оказался приятным на ощупь. Барбара Брейди Урок смирения Не судите строго. Обычно есть обстоятельства, о которых вы не слышали. История... о которой вам ничего не известно, и битва, в которой вы не сражались. Трейси Ли Ларусса. Первое впечатление о Солт-Лейк-Сити у меня связано с собором Святой Марии Магдалины рядом с площадью Темпл-Сквер. Решив начать свою экскурсию по городу с этого здания, я поднялась по каменным ступенькам и потянула за ручку массивной деревянной двери. Я оказалась в маленьком проходе, а передо мной была вторая закрытая дверь. В углу спал бездомный, положив под голову маленький рюкзак. Я вдруг почувствовала себя непрошенным гостем и вышла из собора, стараясь не шуметь. Оказавшись на улице, я остановилась на тротуаре и вдохнула холодный зимний воздух. Встреча с этим бродягой напомнила мне о статье, которую я читала в самолёте. В ней рассказывалось о пасторе, который гулял по центру Торонто и подавал мелочь всем, кто просил. В конце дня он посчитал, сколько денег отдал нуждающимся. Оказалось, меньше десяти долларов. Пастор хотел научить нас тому, что мы не должны стесняться давать деньги обездоленным, ведь с нас не убудет, если расстанемся с парой долларов. И все же мне было трудно избавиться от предубеждения, что все бездомные — либо наркоманы, либо алкоголики — и, подавая им деньги, я только поддерживаю их пагубные пристрастия. Пастор в своей статье отвечал на это словами из Библии о том, что мы, в силу своих возможностей, должны стараться бескорыстно помогать всем, кто в этом нуждается. Богу, а не нам, нужно смотреть, правильно ли обездоленный человек распорядился нашими дарами. Эта последняя мысль теперь заставила меня пересмотреть свое отношение к бездомным. Мисс... Я обернулась и увидела, что бродяга идёт ко мне. «У вас, случайно, не найдётся немного денег, чтобы купить что-нибудь на завтрак?» — спросил он. «К сожалению, нет», — ответила я. «У меня с собой только канадские доллары. Вряд ли они вам пригодятся». «Да, вы правы, спасибо». Помедлив несколько секунд, я предложила. «У меня есть подарочная карта Макдональдс. Я могла бы купить вам что-нибудь на завтрак». «Спасибо». ответил мужчина. Мы пошли вниз по улице в ближайший ресторанчик быстрого питания. На вид мужчине было лет пятьдесят. На нём была куча разного тряпья. Наверное, он нацепил на себя всё, что у него было. Заказав себе кофе и завтрак, он спросил, что буду есть я. Я сказала, что уже поела и что мне не терпелось осмотреть «Темпл-сквер». «Мисс, у вас есть время на чашечку кофе. Собор откроется только через час». Я не могла понять, то ли он хотел, чтобы я составила ему компанию за завтраком, то ли ему было совестно, что я пошла в Макдональдс только ради него. Его слова застали меня врасплох, я не могла придумать вежливый предлог, чтобы отказаться, поэтому заказала чай и решила немного посидеть с ним. Когда мы вышли на улицу, бродяга снова поблагодарил меня за завтрак и спросил, пойду ли я прямо на Темпл-сквер. Я сказала, что да. «Я хорошо знаю город и могу показать вам интересные места», — предложил он, «чтобы отблагодарить вас за вашу щедрость». «Это вовсе не обязательно. Я настаиваю». Нужно признать, с его стороны было очень любезно предложить провести для меня экскурсию в обмен на завтрак. Меня не радовала перспектива пробыть с этим бездомным целый день, но я не хотела показаться невежливой, поэтому приняла его предложение. Мы начали с сада «Темпл Гарденс». Затем посмотрели на мемориальное здание Джозефа Смита, посетили Южный информационно-туристический центр, Северный информационно-туристический центр и конференц-центр и Мормонскую скинию. Примечание. Мормонская скиния — историческое здание в Солт-Лейк-Сити, где проходят встречи членов Церкви Иисуса Христа святых последних дней, выступления хора и оркестра. Мы провели вместе целых шесть часов. Сначала присутствие бродяги доставляло мне неудобство. Я чувствовала себя неловко рядом с ним из-за того, что могут подумать люди и как я буду выглядеть в их глазах. Хотелось найти предлог, чтобы отделаться от этого человека. Мне нужно отдохнуть. Я хотела бы кое-что пофотографировать. Мне нужно позвонить подруге. Мне нужно в ванную комнату. Но все тщетно. Он всегда терпеливо ждал меня. В конце концов я сдалась и покорилась судьбе. Мне удалось посмотреть на ситуацию другими глазами. Я поняла, что тот мужчина был просто прекрасным гидом. Он знал все обо всем. Подробности строительства храма, название растений в садах Темпл Гарденс, историю гостиницы Юта и реконструкции здания, которое стало мемориалом Джозефа Смита. Обо всем. Постепенно Я узнала его ближе и начала изумляться тому, как интересно он рассказывал мне о своей жизни, пока мы гуляли. За то время, что мы провели вместе, бродяга исчез, а на его месте появился Джеймс. У него было образование. Когда-то он был рабочим в штате Теннесси. Джеймсу пришлось спать на ступеньках церкви, потому что он получил травму. В его жизни настала черная полоса, и он лишился работы, дома и денег. Он не был ни алкоголиком, ни наркоманом. Около конференц-центра наши пути разошлись. «Мне нужно встретиться с подругой», — сказала я. «Спасибо за экскурсию. Я хорошо провела время». «Рад, что смог быть вам полезен». Я достала из кармана подарочную карту «Макдональдс». «Вот, там немного, но на ужин должно хватить», — сказала я, вручая ему карту. «Я не могу принять. Вы так много для меня сделали. Я настаиваю». «Мне она не нужна». «Спасибо». «До свидания. Всего вам хорошего», — сказала я, протягиваю ему руку. Вместо того, чтобы пожать её, он снял с шеи цепочку и положил её мне в ладонь. На ней был большой металлический крест, усыпанный пластиковыми бриллиантами. «Носите его близко к сердцу. Он защитит вас», — сказал Джеймс. «Обычно я не носила такие цепочки. Я хотела отказаться...» но он подарил её от чистого сердца. Возражать не было смысла. Он пожал мне руку, ещё раз поблагодарил меня за щедрость и ушёл со словами «Да благословит вас Господь». С тех пор прошло почти десять лет. В моей сумке всё время лежит та цепочка, которая напоминает мне о том, что никогда не нужно судить о книге по обложке или о человеке по внешности. Ким Тендленд Френетт. «Слушаю своё сердце». «Куда бы ты ни шёл, иди со всей душой. Конфуций». Шёл последний год учёбы в колледже, и я не находила себе места. Я пыталась представить своё светлое будущее, а видела лишь офисную кабинку со своим именем на ней. Я не хотела такого будущего, но казалось, что высшие силы, а ещё семья, друзья и карьерный центр колледжа подталкивали меня в том направлении. Не дав себе времени подумать, чем я хочу заниматься, я подала резюме в самые крупные компании, потому что так было надо. В суматохе колледжа я забыла, что у меня есть выбор, и меня раздирали внутренние противоречия. К счастью, мне выпала возможность съездить на конференцию, посвященную поиску жизни, которую стоит прожить. На ней рассказывали, как найти цель и духовное направление. мне предстояло искать свое предназначение в компании 15 незнакомцев. На одной из сессий нам дали прочитать статью под названием «Чаша трепета» и порассуждать о страхах, которые мешают идти к своей мечте. Когда пришла моя очередь рассказывать, я совсем не ожидала, что произнесу такие слова. Я сказала, что боюсь работать с 9 до 5 и не знаю, чем хочу заниматься после окончания колледжа. Я поделилась тем, что боюсь жить в нищете, покинуть родительское гнездышко и начать жить собственной жизнью. Моя группа выслушала, как я изливаю душу, а потом стала задавать различные вопросы. Они искренне хотели, чтобы я разобралась в себе и нашла то, чего хочет мое сердце. Они сказали, чтобы я забыла обо всех преградах и отговорках и подумала о том, чего больше всего хочу». я ответила, что хочу куда-нибудь уехать и вступить в организацию вроде «Корпуса мира», где смогу помогать другим людям. Когда я произнесла это вслух, я поняла, что могла бы воплотить эту мечту в жизнь. Я почувствовала себя обновленной и целеустремленной. Вернулась домой новым человеком с новыми силами. Перестала печалиться и чувствовала, что у меня есть цель. Поискав информацию о «Корпусе мира», я стала думать, как туда попасть. но я еще не была достаточно уверена в том, что это мой путь, и поэтому не сказала родителям о своем решении. Я опасалась их реакции и все время проигрывала разговор с ними у себя в голове. Мне было страшно показаться инфантильной и безответственной. Я боялась, что они велят мне повзрослеть и начать зарабатывать деньги, чтобы расплатиться за учебу в колледже. «Как это так?» Я решила уехать на край света и жду, что они в мое отсутствие будут решать мои проблемы. Я боялась, что они примут мое решение в штыки. Помню, как я выбирала колледж. Мама считала, что если я буду учиться в четырех часах езды от дома, это будет слишком далеко. Что же она скажет, если ее единственная дочь упорхнет в дальние страны? Сначала я во всем призналась отцу. Я нервничала, но знала, что он поймет меня лучше, чем мама. Когда я всё рассказала ему, мне сразу стало легче. Как будто теперь моя мечта обрела реальные черты, и всё получится точно так, как я хочу. Он поддержал меня и даже был рад. Маму, конечно, это не обрадовало. Она ясно дала понять, что совсем по-другому представляла мою дальнейшую жизнь. Но она не противилась моему решению и не разлюбила меня из-за него. Вскоре я занялась длительной процедурой вступления в «Корпус мира». Я не до конца представляла, как все обернется, и молила Бога отправить меня туда, где я сильнее всего пригожусь. Во время собеседования меня спросили, куда бы я хотела поехать. Я сказала, что у меня нет предпочтений, но упомянула, что хотела бы выучить французский или испанский. Мой рекрутер просияла. Как раз было место во франкоговорящую Западную Африку. «Осталась всего неделя до того, как я покину уютный комфортный дом, в котором жила 21 год. Через неделю моя жизнь перевернется. Через неделю я на два года поеду служить волонтером Корпуса мира в Мали, страну, о которой раньше никогда не слышала. Иногда жизнь забрасывает нас в самые неожиданные места, а сердце не всегда призывает делать разумные вещи. Я напоминаю себе об этом, когда мысленно спрашиваю себя, о чём я только думала? Как я выживу? Хватит ли у меня сил, чтобы справиться с грядущими трудностями? Буду ли я способна на по-настоящему хороший поступок? Готова ли я? Я скажу, и родители меня поддержат. Конечно, не готова. До сих пор я жила как неженка, и, скорее всего, теперь в моей жизни наступят тяжёлые времена. Но в глубине души Я чувствую, что Бог не дал бы мне такое призвание, если бы вместе мы не могли справиться с трудностями. Даниэль М. Драйк. Я Каратэ-мама. «Наши спонтанные действия всегда лучше. Ни обсуждение ситуации, ни советы не помогут подойти к решению любого вопроса так близко, как спонтанные реакции». Ральф Уолда Эмерсон. «Каждую неделю я вместе с другими родителями сидела на жестком пластиковом стуле в холодной комнате ожидания, стены которой были выложены плиткой». Флоресцентные лампы ритмично мигали, отражаясь в зеркальной стене. В воздухе витал запах потных ног и маленьких детей. Звук отскакивал от стены и шлакоблоков вслед за нашими непоседливыми детьми, скакавшими по тренировочному мату. Идея записать нашего младшего сына Сайласа в секцию карате пришла в голову моему мужу. Он был импульсивным, гиперактивным семилетним ребенком, который не мог усидеть на месте. Мой муж в колледже немного занимался боевыми искусствами и подумал, что карате поможет Сайласу сжечь избыток энергии, научит концентрации внимания и самообладанию. Мы заплатили за занятия и подписали отказ от претензий, и я стала водить его на вечерние тренировки по средам и пятницам. В течение часа дважды в неделю я терпеливо сидела на неудобном стуле и смотрела, как мой сын отрабатывал прямой удар кулаком и учился держать равновесие, делая сложный удар ногой. Каждый урок он кланялся в начале и в конце, выражая свое почтение. На тренировке Сейлос вел себя тихо и внимательно слушал, впитывая каждое слово наставника — Часто мне не верилось, что это тот же самый ребенок, который не мог спокойно усидеть за столом, который мог целый час закатывать истерики из-за того, что его сестра съела последнее печенье, который постоянно забывал ставить молоко обратно в холодильник. Конечно, все произошло не за один день, и я даже не могу точно вспомнить, когда, но благодаря карате случилось именно то, чего ожидал мой муж. Дома мы начали замечать перемены в лучшую сторону — Сайлас стал спокойнее и терпеливее. Боевые искусства изменили моего сына, но я даже не подозревала, что они изменят и меня тоже. Я карате-мама, и быть может, не совсем обычная. Я всегда слежу за тем, чтобы Сайлас, а потом трое других моих детей приходили на тренировки вовремя. Я стираю форму для карате и складываю инвентарь для спарринга. Вожу их на соревнования за три девять земель. и поддерживаю, сидя на трибунах. Я запечатлеваю их достижения на камеру и хвастаюсь в социальных сетях. Наши книжные полки были заставлены трофеями, а стены увешаны сертификатами о получении спортивных разрядов. Тут, пожалуй, нечему удивляться, но есть одна деталь. Не все эти трофеи, сертификаты и памятные фотографии принадлежат моим детям. Как-то вечером мы с мужем смотрели, как детей на тренировке учили выполнять первое като — технический комплекс движений. Ученики были спокойны и сконцентрированы. Старались как можно точнее повторять движения за сенсеем — Тимом канингемом Сенсей — японское слово, которое можно примерно перевести как учитель. Тим — спокойный мужчина за 60, и он учил десятерых маленьких детей делать като с мощью — Изяществом, собранностью. Сенсей управлял всеми ребятами, никогда не повышая голоса. Карате казалось мне невероятно красивым боевым искусством. Я наклонилась к своему мужу Киту и прошептала. «Кажется, я тоже хотела бы попробовать». Кит посмотрел на меня. У него глаза вылезли на лоб от удивления. «Хорошо», — ответил он. «Через две недели я очутилась в мире боевых искусств». Тогда мне было 36 лет. Сайлос помог мне завязать мой скромный белый пояс и показал, как нужно кланяться перед тем, как заходить в зал. Я сделала первый шажок на мат. Это был всего один маленький шаг, но я вышла далеко за пределы зоны комфорта. Я не отличалась атлетичным телосложением, координацией или уверенностью. В детстве у меня плохо получалось играть в бейсбол. Я не могла даже как следует ударить по мячу, который лежал на подставке для подачи высотой мне по пояс. Вся моя физическая активность за последние годы сводилась к поединкам с детьми, которые изворачивались, ни в какую не желая надевать пижамы, когда нужно было ложиться спать. Вдобавок, я страдала социофобией в легкой форме и обладала чрезмерной склонностью к перфекционизму. Страх сделать ошибку или показаться глупой сковывал меня. Я ничего не знала о боевых искусствах, кроме того, что видела, когда наблюдала за тренировками сына. Это была неизведанная территория. Первая моя тренировка оказалась самой сложной. Я очень хотела быть примерной ученицей и добиться такой же уверенности, собранности и изящества, которыми обладал сенсей Каннингем. Я видела, что эти же самые качества развиваются в моем сыне, но у меня поначалу ничего не выходило. Я кое-как пережила первую тренировку, чувствуя себя неудобно, неловко и глупо. Мне казалось, что я полный бездарь, и дорога в карате мне заказана. Я была почти уверена, что больше не вернусь в зал, несмотря на то, что уже заплатила за первый месяц занятий. Сайлос не позволил мне так легко сдаться. Я пришла на следующий урок, потому что хотела показать детям хороший пример. И очень рада, что поступила именно так. За годы, которые прошли с тех пор, как я сделала свои первые неловкие шаги на тренировочном мате, я многому научилась. Например, держать равновесие и управлять своим телом. Я миниатюрная женщина, ростом примерно 160 сантиметров. Тем не менее, я могу перебросить через бедро взрослого мужчину и заставить его похлопать по матам, ловко применив рычаг локтя или удушающий захват. Этот жест... Означает, что каратист сдаётся. Я могу выполнять скоростные и технически точные удары руками и ногами. Знаю, как вывести противника как из физического, так и психологического равновесия. Занятия каратэ помогли мне открыть для себя кое-что неожиданное. Я поняла, что мне не обязательно быть идеальной во всём. Даже если что-то даётся с трудом, это не означает, что не стоит пробовать». Быть терпеливой по отношению к себе гораздо сложнее, чем проявлять терпение по отношению к другим. За два месяца до своего сорокалетия я сдала экзамен, тяжелый физически и эмоционально, и ушла с черным поясом по каратэ. Этим разрядом теперь обладают все шесть членов нашей семьи. Мы гордимся тем, что сделали это. Прошлым вечером, затянув свой чёрный пояс, я ступила на тренировочную площадку, окружённая своими собственными учениками, маленькими резвыми детишками. Они скакали вокруг меня, привлекая к себе внимание. Им не терпелось начать тренировку. Я показала, как наносить прямой удар кулаком и держать равновесие, выполняя сложный удар ногой. Многих из этих детей родители отдали в каратэ, чтобы они сжигали избыток энергии, Научились концентрации и самообладанию. «Эти стулья довольно неудобные», — говорю я родителям. «Может быть, вам лучше выйти вместе с нами на мат?» Элис Джонс Уэбб Жизнь ярче, если смотреть вверх ногами. Мы должны считать потерянным каждый день, в который не танцевали хотя бы раз. Фридрих Ницше. Впервые с танцами на шесте я столкнулась на Хэллоуин, когда училась на последнем курсе. Соседка по комнате Бет пригласила меня на шоу в центр города. У нее был лишний билет, и там выступала одна из ее подруг. Сначала я не хотела идти. В конце концов, что обо мне подумают родственники? «Там будет еда», — уверила меня Бет. «Ради бесплатной еды студент пойдет куда угодно». «А еще я покажу тебе пару движений». Нужно признать, я была заинтригована. Танцы на шесте казались мне чем-то запретным. К тому же мы уже сто лет не устраивали девичник. «Почему бы и нет?» — решила я. «Может, будет весело?» Оказавшись на шоу, я принялась за обещанные закуски, рассматривая танцовщиц, которые крутились на шестах в перерывах между выступлениями. Я чувствовала, будто на мне было чересчур много одежды. У некоторых девушек были туфли на 15-сантиметровых шпильках, у других — неоновые гетры. У большинства тела прикрывали только очень короткие шортики в обтяжку и топы. бэт показала мне элемент под названием «балерина», и рассмеялась, потому что я не могла понять, как закинуть ногу на шест. Я была в восторге от представления. Танцовщицы скользили так, словно каблуки, естественное продолжение их ног. Движения были плавными и чувственными. В одном номере на шесте танцевали сразу две девушки, в другом был задействован стул. Я восхищалась силой играться и танцовщиц. Самой мне едва ли удалось покрутиться на этой штуковине. После представления Бет показала мне листовку и предложила записаться на занятия. «Ты только представь, мы могли бы танцевать, как они!» Мы подошли к менеджеру и сказали, что хотим купить абонемент. Оглянувшись на шесты, я вставила кредитную карту и затаила дыхание, когда терминал пикнул. Оплата прошла успешно. Мы должны были начать заниматься в середине января. Таково было наше новогоднее обещание. В день первого занятия, когда я уже выходил из автобуса, на телефоне раздался звук сообщения. Это была Бет. «Прости, я не смогу. Завтра экзамен». Я уже стояла перед дверью студии, отказываться поздно. Поэтому я собралась с духом и вошла. Днем студию было не узнать. Через окна на деревянные полы лился солнечный свет, освещая зал теплом. Девочки уже растягивались на синих ковриках для йоги. На них были короткие топы и майки, обтягивающие шорты и леггинсы. Некоторые были на шпильках. Я была в мешковатых синих шортах и выцветшей футболке с изображением мишки с упаковки хлопьев щука крисп Было ощущение, что я снова оказалась на школьном уроке физкультуры. До того, как я записалась на танцы на шесте, я никогда не занималась спортом. Все школьные годы я была пухленькой девочкой-осматиком, которую никто не хотел брать к себе в команду. У меня были пятёрки по всем предметам, кроме физкультуры. Я сняла обувь и тихонько зашла в зал, надеясь пройти незамеченной. Тренер тут же обратила на меня внимание. «Привет, я Мэган. Ты у нас в первый раз?» Я кивнула. «Не стесняйся. Бери коврик и найди себе пилон». Я устроилась в конце зала. Мы начали делать вращение бедрами под ритмичную поп-музыку. Мне показалось, что я танцую гавайский танец хулу. Потом мы сделали отжимание, которое Меган называла кошачьими. По ее словам, нужно было представить, будто мы грудью выскабливаем мороженое из банки. Потом мы встали в позу плуга и начали растягивать мышцы бедра. Вскоре у меня болело все тело, а это была всего лишь разминка. После разминки, которая длилась целую вечность, на самом деле 15 минут, Меган велела положить коврики на место. «Пора приступать к шесту». Тренер показала, как делать волну. Я несколько минут пыталась скоординировать свои бедра, ягодицы и грудь так, чтобы выглядеть сексуальной, а не деревянной. Потом мы приступили к трюку пожарной. Нужно было покрутиться на шесте с перекрещенными ногами. Было забавно, особенно когда начинала кружиться голова. Наконец, мы перешли к силовым элементам. Меган показала, как нужно держаться на шесте, обхватив его двумя руками и подтягивая ноги наверх. Попробовав, я почувствовала, что у меня не хватает сил, и отпустила шест. Руки у меня дрожали, пресс горел. «Ты отлично поработала сегодня», — сказала Меган. Я пожала плечами. «У меня ничего не получалось. Ты же здесь в первый раз. Все мы с чего-то начинаем». Тренер улыбнулась, глядя на меня. «Ты когда-нибудь занималась чем-то подобным?» Я повертела головой. «Тогда почему ты думаешь, что у тебя все получится идеально с первого раза? Чтобы укрепить мышцы, нужно время, а плавность приходит с практикой. У тебя все получится, поверь мне». Она сказала это настолько убедительно, что я поверила. Месяц моих пробных занятий закончился в середине февраля. Я с удовольствием занималась эти четыре недели. На последней тренировке Меган спросила, собираюсь ли я продлевать абонемент. «Я не знаю», — сказала я. «Цена за трёхмесячный абонемент была неподъёмной для студента. Возможно, мне придётся переехать в другой город, когда я поступлю в магистратуру. Всё зависит от того, где я буду учиться». «Понимаю», — сказала она. «Удачи тебе!» Однако уже через несколько недель я поняла, что скучаю по занятиям. Днем у меня в голове роились воспоминания. Тренировки, крутки, приятная боль в мышцах после занятий. Поэтому в июне я не выдержала и купила абонемент. «Рада, что ты вернулась», — сказала Меган. «Прошло же несколько месяцев, да?» «Я подсела на танцы», — призналась я. Тренер рассмеялась. Я хотела переворачиваться, как танцовщицы, которые выступали тогда на Хэллоуин, и сказала об этом тренеру. Меган ответила, что мне нужно укрепить мышцы, выполняя такие подготовительные движения, как обхват шеста. Новичков не учили делать перевороты. Я поставила себе цель. К концу лета я должна стать достаточно сильной, чтобы перейти на следующий уровень. Каждый день во время открытых практических занятий я приходила в студию и отрабатывала движения на укрепление мышц. Я даже начала вести дневник тренировок, в котором рисовала человечков на полях и довольные рожицы, когда мне удавалось выполнить новое движение. В конце концов, я смогла продержаться на шесте более пяти секунд, выполняя силовой элемент. И я освоила все трюки, которые были у меня в списке. В конце августа... Меган подошла ко мне и улыбнулась. «Ты готова перейти на новый уровень?» Моим новым инструктором была Кэти. Стройная девушка с короткими волосами красно-фиолетового цвета и лучезарной улыбкой. Неделю назад я купила себе короткие шорты и топ с логотипом студии, чтобы ознаменовать это событие, как супергерой, который надевает костюм, когда обретает силу. «Это была я, женщина-кошка». Мешковатые синие шорты отслужили свое. «Ничего себе!» — воскликнула Кэти. «Я помню тебя! Как тебе удавалось до сих пор скрывать такое тело?» Я покраснела, но улыбнулась. Мы сделали разминку, как обычно. Кэти всем дала движение на отработку, а потом сказала мне. «Настало время для твоего первого переворота. Я буду наблюдать за тобой». Она объяснила, как его выполнять, и потом наглядно продемонстрировала. Я обхватила шест, сделала глубокий вдох и подтянулась, что было сил. «Двигай ногами, двигай ногами!» — подсказывала Кэти. «Дыши!» Я сжала шест между ногами. Позади раздались аплодисменты. Сердце отчаянно билось. Я снова глубоко вздохнула и улыбнулась так широко, что у меня заболели щеки. Там на шесте... Я выполняла свой первый переворот. А через несколько месяцев мне предстояло покорить новую вершину. Сделать волну. Жизнь определённо ярче, если смотреть вверх ногами. Лора Джонсон «Встреча в автобусе. Помогая другим, мы помогаем себе, ибо всё хорошее, что мы отдаём, проходит по кругу и возвращается к нам». Флора Эдвардс. «Когда я говорю людям, что я застенчивая, они обычно мне не верят. Всё потому, что в компании друзей я весёлая и общительная. Но мне до ужаса страшно общаться с незнакомцами. Доходит до того, что я категорически не хожу в магазины где консультанты предлагают помощь. И использую интернет, чтобы делать покупки, искать информацию, находить дорогу, сводя на ноль общение с незнакомыми людьми. Именно поэтому, казалось бы, ничем не примечательный случай в автобусе стал для меня таким важным событием. Тогда я поняла, что в нужный момент могу переступить через себя и сделать шаг навстречу. Дело было во время вечернего рейса из штата Нью-Йорк в Огайо. Я ехала вместе со своими друзьями из школы-интерната, где училась. Были каникулы, и мне поскорее хотелось увидеться с семьёй. Мы сели на места и приготовились к длинной поездке, запаслись конфетами и парой удобных подушек. Состав пассажиров был довольно разношерстный, словно наша великая неоднородная нация в миниатюре. Постепенно надвигалась ночь, и все старались устроиться поудобнее. Большинство пассажиров пытались найти удобное положение для сна, и наш неповоротливый автобус погрузился в тишину. Вдруг ее пронзил душераздирающий жалобный крик. Это был ребенок. Он заливался слезами. Громко. Отец отчаянно пытался его успокоить, но усилия были тщетны. Казалось, бедняга не знает, как справиться с этим драгоценным комочком в своих руках. Рядом никого не было. Я подумал о том... почему столь молодой человек путешествовал один с младенцем? Мне стало жаль его. Казалось, он уже и сам готов заплакать. У меня сердце кровью обливалось, когда я смотрела на эту парочку. Поэтому я повернулась к друзьям и неожиданно для себя решительно заявила. Я иду к ребенку. Они вытращились на меня так, будто я спятила, а потом сказали, что это и в самом деле так. Я охотно им поверила. Моя зона комфорта... Осталось настолько далеко позади, что я не смогла бы рассмотреть её даже в бинокль. Но там был младенец, и он плакал. Остальное было неважно. Я подошла к этому горе-отцу. «Давайте я попробую», — предложила я. Он посмотрел на меня почти так же, как и мои друзья, но его взгляд был полон отчаяния. Молодой человек огляделся, словно желая убедиться, что он ничем не рискует, вручая своего ребёнка незнакомке. пожав плечами и не произнося ни слова, парень передал ребёнка мне. Я взяла плачущего мальчика к себе и начала медленно укачивать его на руках. Колыбельная, под которую я постоянно засыпала в детстве, должна была его успокоить. Это надо было видеть. Я, православная молодая девушка, пела старую еврейскую колыбельную афроамериканскому младенцу. Пассажиры подняли головы глазей на нас — Кто-то улыбнулся, обрадовавшись тому, что теперь можно будет спокойно спать, а кто-то безразлично пожал плечами. Это была всего лишь очередная ночь в автобусе. Через какое-то время малыш у меня на руках успокоился и начал постепенно закрывать глазки, а потом, наконец, уснул. Я отдала его обратно отцу, который аккуратно переложил его в детское кресло. «Спасибо вам», — прошептал он. «Нет, это вам спасибо», — ответила я. Девора Адамс <музыка> Утреннее вторжение Силу, отвагу и уверенность Мы обретаем с каждым опытом, когда смотрим страху прямо в глаза. Мы должны делать то, чего, как нам кажется, мы сделать не можем. Элеонора Рузвельт Бледный свет зари просачивался сквозь занавески с цветочным узором. Я тихо лежала в кровати рядом со своей маленькой дочерью. Накануне вечером был снегопад, и в это утро не хотелось вставать раньше, чем включиться котел отопления. Я лежала и размышляла о последних нескольких месяцах. «Наверное, я просто не гожусь для отцовства», — объяснил Джон покоя своей пожитки. «Неоплаченные ипотечные счета копились на моем столе. Счета за дом, который никак не получалось продать, я не видела способа изменить свою жизнь. Потом, несмотря на уже привычное шуршание крыс в стенах, я снова уплыла в сон, и дремала, пока меня не разбудил какой-то новый шум. Это точно были не крысы. Наверное, кот чудит. Я подтянула повыше одеяло, наслаждаясь этими моментами полусна-полубодрствования. Показалось, где-то скрижетнул металл. Что бы это могло быть? Этот кот получит у меня, когда я встану. Я позволила дремоте на мгновение снова убаюкать себя. А потом мое тело словно обдало ледяным холодом. Я села в постели и сбросила с себя дрему со скоростью света. Кот все это время спал в изножье моей кровати. Я повернулась к открытой двери. В коридоре показался пляшущий лучик фонарика. В моем доме кто-то был. Какую-то долю секунды я сомневалась, хватит ли у меня сил справиться. Потом оценила возможные варианты событий и решила. Была не была. Вскочила с кровати и ринулась к двери. «Кто посмел войти в мой дом?» Рявкнула я и прямо на пороге спальни наткнулась на незваного гостя. «Убирайся вон!» — заорала я и замолотила по его груди кулаками. «Вон отсюда!» Я орала и пихала его, что есть силы. Взломщик оторопел. Каким-то образом мне удалось сохранить достаточное присутствие духа, чтобы составить его мысленный портрет. Он понадобился бы мне потом». чтобы указать приметы преступника полиции. Тёмно-голубое клетчатое шерстяное пальто, объёмное на вид. Должно быть, под ним не один слой одежды. Это понятно. Вчера вечером шёл снег. Тёмно-синяя вязаная шапка. Белый мужчина плотного телосложения. Латексные перчатки поверх вязаных. Я осознала невероятную опасность, которая угрожала нам с дочкой. И во мне проснулась новая энергия. В моё тело потоком... Хлынула сила. Сила, какой я никогда не знала. Мне показалось, что я рассыпаю во все стороны радужно-золотые искры. Я была богиней, мстительным божеством. Я колотила его и выталкивала вон. Он пятился от меня задом. Я удвоила напор. Незваный гость был выше меня, но я словно возвышалась над ним. На фут, на два, потом на три. Я стала огромной. «Убирайся вон из моего дома!» Я, наконец, вытолкнула его за порог к входной двери, захлопнула ее и заперла, а потом побежала к дочке, которая испуганно сидела на постели. Я позвонила в полицию. Полицейские прибыли через считанные минуты после вызова вместе со служебными собаками. Но ни в то утро, ни месяца спустя того человека так и не удалось найти. Зато я нашла кое-что другое, внутреннюю силу, о которой не подозревала раньше, и уверенность, что смогу со всем справиться. Я до сих пор не могу объяснить феномен того золотого сияния, не могу понять, как это я стала такой высокой, что смотрела на этого человека сверху вниз. Я не переживала ничего подобного никогда прежде, да и потом тоже. Но теперь я просыпаюсь по утрам с благодарностью за то, что встречаю новый день. Келли Рэй. Женщины вроде меня не носят платья в обтяжку. Каждому требуется зеркало, чтобы напомнить, кто он. И ты не исключение. Джонатан Нолан. «Это будет слишком вас обтягивать», — заявила консультант, увидев у меня в руках безупречно красивое синее платье. «Для какого повода ищите наряд?» «Для свадьбы Шурина», — ответила я. «Тогда лучше примерьте вот эти». «С видом, поверь, я знаю гораздо лучше тебя», консультант пару минут порхала между рядами с вешалками и вернулась с пятью платьями бордовых, перламутровых и лиловых расцветок. Вместе мы отправились в свободную примерочную, но я все же захватила то самое синее платье. Шелковое, ласкающее кожу платье струилось, облегая фигуру и подчеркивая бедра. Застегивая молнию, я чувствовала как ткань все больше и больше сдавливает меня в примерочной стало невыносимо жарко мне удалось застегнуть молнию настолько чтобы платье не спадало и я подумала что нет ничего стыдного в том чтобы выйти и попросить помощи. я же говорила оно для вас слишком тесное, а размера побольше нет сказала та самая девушка консультант застегнув молнию с которой я не смогла справиться сама. вы не сможете в нем сесть. «Думаете?» — переспросила я, хотя меня на самом деле не интересовало ее мнение. Девушки уже не оказалось рядом. Она пошла обратно на свой пост, где решала, кто может входить в примерочную и сколько вещей может мерить. «Не забудьте повесить платье обратно!» — бросила она мне, уже повернувшись спиной. Может быть, это и было разумным решением, но я зашла обратно в примерочную и закрыла за собой дверь. Волнуясь, как девочка, которая разворачивает свою первую любовную записку, я повернулась к пуфику, который стоял прямо напротив входа, и решительно села. Поняв, что я могу вполне свободно двигаться в этом платье, я взглянула на светящуюся улыбку, которая отражалась в зеркале, и поняла, что здесь что-то не так. «Может быть, все дело в освещении?» — подумала я. потому что женщина, которую я видела в зеркале, была совсем не похожа на меня. Я стояла и смотрела на нее, а она улыбалась и держала спину прямо. Когда я пошевелилась, она тоже пошевелилась. Когда я покрутилась, она сделала то же самое. Так пролетело несколько минут, и я ощутила беспредельную радость. Эмоции вдохновили меня открыть дверь, чтобы посмотреть, нет ли кого поблизости, и пройти к зеркалу в конце коридора. При каждом моём шаге платье громко шуршало, как будто заявляя о том, что его обладательница особо королевской крови. Немного погодя, появилась женщина средних лет вместе с дочкой, которой было лет двадцать. Они обсуждали вещи, которые примеряла девушка. Я спросила, «Простите, мне нужен взгляд со стороны. Продавец сказала, что это платье меня слишком сильно обтягивает. Как вы думаете?» Мать и дочь окинули меня взглядом и кивнули в знак одобрения. «Нет», — сказала мама, — «оно сидит на вас идеально, вы выглядите шикарно». Я бы покраснела, но на моём месте была та, другая, уверенная в себе женщина. Она не покраснела. Вместо этого я вернулась в примерочную и снова уставилась в зеркало. Смогу ли я его снять? Смогу ли я носить это красивое платье? Дело вот в чём. Платье было соблазнительным в хорошем смысле этого слова, а я совсем не была похожа на роковую красотку. Подушечки моих пальцев часто пахнут едой, ведь я постоянно добавляю лук и чеснок, когда готовлю ужин для своей семьи. От женщины в зеркале могло пахнуть только духами. Я работаю учителем начальной школы и часто произношу фразы вроде «стройтесь молча» или «не ковыряй в носу». Но той даме в примерочной, пожалуй, было не подстать произносить такие слова. Я сняла платье и держала его в руках, думая о том, какое оно красивое и как мне будет обидно, если ни дети, ни муж так и не увидят меня в нем. В моем воображении начала рисоваться картина того, как я появляюсь в этом платье на свадебной церемонии. Я войду в ту же самую церковь, где когда-то сама выходила замуж, будучи юной девушкой, тогда еще не понимая, чего я хочу от жизни. Разве не замечательно было бы пройти по тому же проходу в своей новой роли? Жены и матери в обновленном образе той женщины, которую я сейчас вижу в зеркале. Одевшись и приготовившись выйти, я вручила кучу платьев продавцу. Моя рука крепко вцепилась в то синее платье. я сказала Я его беру. Стать женщиной из зеркала оказалось не так уж сложно. Адриана Аньон Необычный четверг «Если вам предлагают место в ракете, не спрашивайте какое, садитесь сразу!» Шерил Сенберг Я зевнула, когда прозвенел будильник на моем айфон. Дети скоро проснутся, поэтому я быстро пролистала ленту в своих любимых приложениях. Без этого не обходится ни одно утро. Одна из записей на Фейсбук — «Социальные сети Facebook и Instagram запрещены на территории Российской Федерации на основании осуществления экстремистской деятельности». Привлекло мое внимание. Это был пост от местного телевизионного актерского агентства, который призывал всех желающих оставлять заявки на горящую вакансию. Нужно было играть руководителя по маркетингу на съемках сериала «Империя». Я всегда хотела сняться в кино, но считала эту мечту неосуществимой. В этот раз я решила отправить в агентство свою фотографию и личные данные. Честно признаться, когда писала письмо, я посмеивалась от волнения. В конце концов, я обыкновенная мама, а не какая-нибудь там актриса или модная молодая руководительница маркетингового отдела. Через час я посадила сына в автомобильное кресло, и мы отправились в подготовительную школу. Мы приехали на несколько минут раньше, а на улице шел дождь, поэтому мы подождали в машине перед тем, как зайти внутрь. Пока он подпевал радио, я снова схватила телефон и проверила почту. Ответ из актерского агентства уже пришел. Они спрашивали, когда я смогу приехать на съемочную площадку. Мое сердце начало бешено стучать в груди. Я не ожидала, что мне вообще ответят, не говоря уже о том, что попросят приехать на съемки. Я поспешила отвезти сына в класс. Поцеловав его на прощание, я ответила, что могу подъехать к 10.15. Через несколько минут меня ждало другое письмо. В нем были пропуск на стоянку, договор на оказание услуг и адрес места, где проходили съемки. Я написала мужу сообщение. «Срочно позвони мне!» Он тут же перезвонил и спросил, что стряслось. Я все ему рассказала, взяв с него клятвенное обещание, что об этом не узнает ни одна живая душа. На вопрос «Как мне лучше поступить?» последовал ответ. «Ты еще спрашиваешь? Конечно, соглашайся!» В голове вертелись мысли. Я обдумывала, как все это осуществить. Нужно было взять отгул на работе и договориться с няней, чтобы она забрала сына из школы. Пока я не передумала, я позвонила в агентство и сказала, что я в пути. Теперь было уже не отвертеться. Добравшись до съемочной площадки, я надеялась, что на моем лице не читалось того недоумения, которое я ощущала внутри. Помещение было похоже на старый склад. Я заполнила все бумаги, показала свои документы охранникам, и меня провели в так называемый «зал ожидания». Мне пришлось крепко стиснуть челюсть, чтобы она не упала вниз. Я оторопела от удивления, Ведь никогда раньше не бывала в телевизионной студии. У меня голова шла кругом от такого количества разных декораций. Пока я ждала своей очереди, я познакомилась с несколькими ребятами из массовки. Для большинства это были уже не первые съёмки. Они сказали, что им обычно не удавалось увидеть себя в кадре. Их либо показывали мельком, либо вырезали. А ещё мои новые знакомые редко встречались настоящими звёздами программы. Они удивились, что я снималась впервые. Я объяснила, что спонтанно откликнулась на объявление в социальной сети. Немного погодя, пришел помощник режиссера и сказал, что мне пора пройти с ним. Со всей ответственностью могу заявить, что это был самый сумасшедший день в моей жизни. В сцене, на съемке которой меня пригласили, мне нужно было стоять рядом с Терренсом Ховардом, Знаменитым актером, которого я видела в стольких фильмах, что и не сосчитать. Мало того, мне нужно было делать вид, будто я оцениваю танцоров, которые исполняли без преувеличения бесподобный танец. Я ущипнула себя. Не может быть, чтобы это происходило наяву. На несколько часов я впала в состояние эйфории. Находиться на съемочной площадке было невероятно, как я себе и представляла. Я не могла поверить, что мне так повезло. После окончания съемок я позвонила мужу и рассказала ему все в подробностях. Детям тоже не терпелось узнать, что случилось. Они хотели увидеть маму по телевизору, но я не была уверена, что появлюсь в кадре. Дети еще немного помучили меня вопросами, а потом забыли про это и вернулись к своим делам. Несколько месяцев спустя я потела на эллиптическом тренажере в зале. С того дня, как я побывала на площадке, я записала все эпизоды «Империи», но так и не увидела ни себя, ни сцены, в которой снималась. Я подумала, что им, наверное, пришлось вырезать кусок, чтобы смонтировать эпизод. Неожиданно моё внимание привлёк экран, который находился напротив тренажёра. Показывали «Империю», и мне почудилось, что я промелькнула на экране. Потом почудилось снова Я написала мужу, который был дома с детьми, и на всякий случай спросила, идет ли запись. Прошло несколько минут, и муж отправил фотографию меня на экране телевизора. Моя тренировка на этом закончилась. Я помчалась домой и, войдя в комнату, увидела, что все мои четверо детей прыгали и визжали. Мало того, что сцену не вырезали из фильма, так меня еще и показали несколько раз. В глазах детей я превратилась из обычной мамы в самую клевую — Это было неописуемо. Оглядываясь назад, я думаю, как круто изменился не только мой день, но и вся жизнь от того, что я воспользовалась простой возможностью. Мне понадобилось примерно минута, чтобы отправить письмо с откликом на вакансию агентства. Но для этого нужно было побороть страх отказа, который мог задеть меня за живое. Благодаря этому я снова ощутила вкус жизни и поверила, что мечты – Могут стать явью в любом возрасте. Необычный день может начаться с самого обычного утра. Линси а кнут. Разве это так сложно? Для мужчины стыдно состариться, так и не узнав красоту и силу, на которые способно его тело. Сократ. Мой друг Престон бегал сзади меня на дорожке. «Хочешь хорошенько потренироваться? Я бы посоветовал попробовать сайклинг в спортзале». Я посмеялся над его предложением. «Ну да, давай сядем на велосипед и будем целый час крутить педали, никуда при этом не направляясь. Разве это так сложно?» Он улыбнулся, как бы со знанием дела, и на следующий день пригласил меня составить ему компанию. «Нет уж, у меня найдутся дела поважнее. Если я выделяю время на тренировку, то только на то, что дает результаты». Престон кивнул, как будто бы согласившись с моими доводами, но добавил, «Просто приди и попробуй, хотя бы разок». 15 лет назад военно-воздушные силы США задались целью улучшить физическую форму своих сотрудников. Я никогда не отличался хорошей физической подготовкой. Нам с Престоном всегда приходилось держать себя в ежовых рукавицах. Процент жировой прослойки находится либо на верхней границе нормы, либо чуть превышал ее. Мы оба пытались исправить положение, чтобы исчезнуть с радаров нашей эскадрильи, которые засекали плохих парней. Престон мог обогнать любого из моих знакомых похожей комплекции. У него получалось все, за что бы он не взялся. Я кое-как пытался за ним угнаться, но мои суставы уже начали разрушаться. Поэтому после тяжелых физических нагрузок, вроде бега или баскетбола, у меня начинало ломить все тело, и я не мог разогнуться. А велотренажеры никак не должны были отразиться на суставах. Как раз то, что доктор прописал. Я не могу точно сказать, почему я сопротивлялся. Мне казалось, что грузный парень, дрыгающий ногами на велосипеде, не очень приятная картина. У меня плохо с координацией, поэтому меня не воодушевляли групповые тренировки, где на меня будут пялиться другие люди. А еще и не верил, что такая нагрузка будет достаточной, чтобы похудеть и улучшить физическую форму. В школьные годы я не расставался с велосипедом, поэтому думал, что велотренажер — это как на велосипеде прокатиться, легко и просто. Я согласился пойти на сайклинг, зная, как приятно будет доказать Престону, что он не прав. Как-то раз после работы я зашел в зал и занял велотренажер в углу, как можно дальше от посторонних глаз. Инструктор был невысокий, худой, как щепка парень, с жилистыми мускулами, упакованными в спортивный костюм с велосипедной гонки Tour de France. Он подошел ко мне и пожал руку. «Здравствуйте, меня зовут Шон. У вас есть вода и полотенце? Они вам пригодятся». «Думаю, обойдусь», — сказал я, уверенный в том, что даже не вспотею. «Но все равно спасибо». Он помог мне отрегулировать велосипед. Наверное, весь мой вид говорил, я понятия не имею, что я здесь делаю. Потом Шон сел на свой велосипед и включил музыку ритм н с тяжелым битом, чтобы мы занимались в темпе. «Когда вы крутите педали, есть только вы и велосипед», — наставлял он группу. «Неважно, чем занимаются остальные. Крутите педали в такт музыки, выбирая подходящий вам уровень нагрузки. Если песня быстрая, вы крутите педали интенсивно, поэтому сопротивление низкое. Если песня медленная, его нужно увеличить, чтобы поддерживать высокую нагрузку». Но следить за ее уровнем должны вы сами. Никто не собирается делать это за вас. Шон начал тренировку. Он говорил, когда нам нужно увеличивать нагрузку, а когда скорость. Прошло всего несколько минут, а мое сердце колотилось так, будто было готово выпрыгнуть из груди. По рукам и лицу стекали капли пота. Где-то на середине тренировки я уже не обращал внимания, когда Шон говорил, что нужно увеличить нагрузку. Я едва успевал крутить педали в нужном ритме, отчаянно глотая легкими воздух, которого все равно не хватало. «Вы сильные!» — прорычал Шон, вовсю крутя педали в режиме холмы с высоким уровнем сопротивления. «Усталость у вас в голове, а не в мышцах! Не сдавайтесь!» Хотя все мое тело молило о пощаде, я знал, что он прав. Мои ноги все еще могли преодолевать сопротивление и продолжать вращать маховое колесо, хотя моя сила воли уже иссякла. В конце тренировки меня потрясывало, я весь вспотел. Сайклинг оказался совсем не велосипедной прогулкой, но я остался очень доволен. Хотя моя гордость пострадала от того, что я вынужден был признать свое поражение и рассказать об этом Престону, я решил продолжить заниматься и начал убеждать своих коллег, что им тоже стоит попробовать. Месяц спустя в спортзале объявили о проведении семинара по обучению новых сертифицированных инструкторов. «Сайклинг становится все популярнее, нам не хватает инструкторов», сказал Шон после занятия. «Ты имеешь в виду, что мне могут за это платить?» переспросил я. «Можно придумывать свои собственные тренировки и подбирать музыку?» «Да, дружище, можно очень неплохо устроиться». Я прошел обучение, подписал договор и выстроил свое расписание так, чтобы вести пару тренировок в неделю. Я человек, который когда-то считал сайклинг глупой затеей, теперь сидел впереди всех, взбираясь по холмам, наблюдая за вспотевшими, задыхающимися телами и повторяя слова Шона. «Усталость у вас в голове, а не в мышцах». Мне ли этого не знать? Я почти сдался, не успев начать. Два года я вел тренировки, зарабатывая лишние пару сотен долларов в месяц, хотя готов был заниматься этим бесплатно. Дэвид Уильямсон «Доверься канату!» «Я думаю, что нет ничего невозможного, если вы верите в свои силы». Ричард Эванс «Моя пятилетняя дочка казалась совсем крохотной, когда стояла внизу у скалодрома, пока молодой парень, сотрудник парка, перепроверял ее страховку. В этом парке мы были второй раз, народу было довольно много. Еще в прошлый раз Рути упрашивала меня, чтобы я разрешила ей пойти на скалодром». но я побоялась, что она не пройдет по росту. С тех пор в моей жизни произошли резкие перемены. Мне поставили диагноз — рак четвертой стадии, и жизнь вдруг оказалась слишком коротка, чтобы лишать дочь удовольствия. Я стояла снаружи огороженной площадки, наблюдая за тем, как страховочную систему Рути прикрепляют к тросу с гидравлическим сопротивлением. Инструктор показал ей палец вверх, и дочь рванула вперед. Она самоотверженно карабкалась по стене и была настолько увлечена, что весь остальной мир для нее будто перестал существовать. Иногда следующая зацепка оказывалась далеко, и тогда Рути на мгновение замирала, а потом отважно прыгала, чтобы дотянуться. Эта малютка добралась до самой вершины, хотя дети в два раза больше ростом сдавались на полпути. Поразительно, насколько легко и непринужденно ей удалось забраться наверх. Если бы рак был стеной скалодрома, я бы хотела быть как Рути. Когда девочка снова оказалась внизу, я нагнулась над низким ограждением. «Как тебе это удалось?» — спросила я. «Получилось само собой», — сказала она, пожав плечами, и снова пошла на скалодром. Очевидно, чтобы узнать, в чем кроется ее секрет, Мне нужно было самой забраться на стену. Последний раз я занималась скалолазанием в 16 лет. С тех пор я поправилась, в мышцах уже не было было силы. Поэтому я сомневалась, что мне это по силам. Другие мамы не пробовали забираться на стену. Еще несколько месяцев назад я бы постеснялась даже подойти. Но рак удивительным образом влияет на наш мозг. Он заставляет нас понять, что мы смелее, чем мы думаем. При исполненной решимости я вошла на площадку, надела страховку, и тот же самый парень прикрепил её к тросу и показал мне палец вверх. Я начала своё восхождение. Осознание того, что у меня хватило смелости на такой дерзкий поступок, приводило в восторг. Но пальцы на руках и ногах довольно быстро сковала усталость, а отдыхать было негде. Моё воодушевление пало жертвой страха. казалось «Я вот-вот сорвусь и упаду». Скалодром очень походил на борьбу с раком. У меня в душе смешались восторг и страх. Однако любой атлет скажет вам, «Если вы хотите показать все, на что способны, вы не имеете права поддаваться страху. Он блокирует разум и мышцы. Чтобы выступить достойно, нужно расслабиться». Я восторженно смотрела, как моя дочь во второй раз добралась до вершины. Она оторвалась от стены, повисла на тросе и начала спускаться, едва перевешивая силу сопротивления каната. Вот в чём был секрет её бесстрашие Прикреплённая к тросу Рути могла сорваться, но не упасть. весело она очень мало и чувствовала, что сопротивление троса поддерживает её во время восхождения. Если я собиралась покорить эту вершину, мне тоже нужно было довериться тросу. Я отцепилась от стены, И тотчас почувствовала, что трос надёжно меня страхует. Он тянул меня вверх намного сильнее, чем когда я была на земле. Я опускалась гораздо быстрее, чем Рути, но всё же очень плавно. Даже если я сорвусь, я всё равно останусь целой и невредимой. Доверившись канату, я схватилась за стену и начала забираться снова. Медленно я продвигалась всё выше. С каждой зацепкой задача усложнялась. Я висела на стене, не зная, куда двигаться. Я чувствовала, будто барахтаюсь в воде. Мне не хватает воздуха. Я стараюсь не захлебнуться в леденящих сердце эмоциях, которые подступают к груди и к горлу. С недавних пор это чувство стало мне очень хорошо знакомо. Я ощущала то же самое, когда замечала нехарактерную боль и начинала беспокоиться о том, что опухоль увеличилась. То же чувство... возникало перед очередным обследованием. Пока я висела на стенке, меня нагнала Рути, которая взбиралась уже в третий раз. Ей тоже с каждым разом было все сложнее хвататься за зацепки. Она застряла на месте и не могла дотянуться до следующей. Я видела, как дочка собралась с мыслями, высунула язык, быстро переставила ноги как раз так, как нужно, и потом оттолкнулась, на мгновение повиснув лишь на одной руке. При прыжке сработала гидравлическая система троса, и как раз в то самое мгновение канат подтянул ее вверх. Рути ухватилась за зацепку рукой, нашла, куда поставить ноги и продолжила лезть наверх. «Доверься канату», — напомнила я себе, смело вытягивая руку вперед. Одна зацепка, вторая, третья. Я добралась до вершины. У меня получилось. В тот день, покорив скалодром, Я поняла, как нужно вести себя во время долгой борьбы с раком. Во время сражения моя страховка — семья и друзья. Много раз не давали мне пасть духом. Когда мои руки и ноги покрывались волдырями от химиотерапии, моя сестра готовила, мыла посуду, укладывала детей спать. Когда я была истощена от экспериментального лечения, папа занимался стиркой и делал с детьми домашнее задание. Мой трос — не давал мне сорваться точно так же, как тот на скалодроме. Друзья поддерживали меня, муж часами разговаривал со мной, дети окутывали любовью. Я черпала духовные силы в своей вере в Бога. Когда в меня вселяется леденящее сердце тревога от предстоящего рентгена, смены препаратов или из-за страшных историй про других больных, я продолжаю идти вперед. Теперь я знаю сокровенные слова, которые помогут справиться с любой пугающей трудностью. Доверься канату. Хейди Джонсон